Украинец пришёл к священнику исповедоваться. Святый отец, грешен я. В чём, сын мой? Спрятал я у себя в погребе во время Второй мировой войны одного еврея. Так это не грех, сын мой. Да, но видите ли, очень. Я за это брал с него по одному золотому в неделю. А вот это грех, хотя и не такой большой. Но раз раскаиваешься, вступай себе с миром. Спасибо, святой отец. «А у меня еще вопрос. Слушаю, сын мой. Раз уж на то пошло, наверное, теперь уже можно сказать еврею, что война закончилась».